Глава 17. Вынужденное перемирие. Во время совещания дважды приходили сообщения, что перехватчики космофлота Земли своевременно обнаружили и уничтожили в звездной системе Миноу выброшенные в космос баки на радиомаяки, через которые правитель синдиката пытался обратиться к населению планеты Миноу-4. Вести речь напрямую с фрегата невидимки л э н г Йодзиумора не рисковал. в п о л н е резон, н опасаясь обнаружения своего звездолета системами РЭП и дальнейшего вскрытия невидимки налетевшими перехватчиками. В обоих случаях трансляцию пропагандистских воззваний проигравшего лидера быстро прекращали, так что текст полной речи скрывающегося правителя ни я, ни жители планеты не увидели. Но даже тот фрагмент, что л э н г Йодзиумора успел передать, вызвал у меня много вопросов. Правитель синдиката Гельвара вовсе не призывал военных и подданных к сопротивлению армии Земли в духе «ни шагу назад, биться до последней капли крови и не отдадим врагу ни пяди родной земли», чего можно было бы ожидать от любого пользующегося поддержкой народа лидера. Вместо этого кровавый диктатор грозил неминуемой жуткой смертью всем без исключения, кто будет сотрудничать с новыми назначенными кунгом земли властями. По-видимому, возможность военной победы и удержания планет Синдиката л э н г й о д з ю м о р а уже и сам не верил, и теперь уповал лишь на кровавый террор, который создаст хаос и затруднит земле присоединение новых территорий. Что ж, обширная сеть агентов диктатора действительно оставалась на всех планетах Синдиката. Именно борьба с этим скрытым врагом становилась приоритетной задачей на ближайшее время, и присланные императором ищущие правду действительно были своевременной и очень ценной помощью. Совещание уже подходило к концу, когда на одном из настенных мониторов возникло изображение старшего офицера связи линкора Невеста х а о с а Кун Камар, получен запрос на соединение от п р а в и т е л я синдиката Гельвара. Сигнал идет из звездной системы Миноу. Интересно, что от меня потребовалось моему противнику. Судя по всему, этот же вопрос интересовал сейчас всех собравшихся, поскольку лица участников совещания были повернуты в мою сторону. Что ж, ничего скрывать от союзников я не стал и потребовал вывести изображение на большой экран. Лэнк Йодзиумора предстал перед нами в черной военной униформе бойца штурмовика синдиката Гильвара, но при этом выглядел сильно уставшим, хронически не высыпавшимся или не здоровым. Судя по заметному т р е м о р у к и с т е й обеих рук и нервно подергивающейся левой щеке, за спиной диктатора находились двое угрюмых сыновей, оба тоже в военной форме, а также с т а р ш а я из четырех ж е н Не очень понятно, зачем нужна была эта демонстрация семьи. Возможно, лидер синдиката хотел показать, что близкие остались верны ему, несмотря ни на что. Но я просто отметил для себя имена, чтобы впоследствии с помощью Герта Мрана использовать для слежки над противником. Лэнк й о д з ю м о р а же окинул долгим взглядом зал совещаний и собравшихся за большим столом генералов армии Земли, после чего заметил меня и начал свою речь: "Что ж, враг мой комар, должен признать, что я серьезно недооценил тебя. В космическом сражении силы были примерно равны, но у Земли нашлись резервы, которые и решили исход противостояния." На дипломатическом фронте признаю, ты оказался заметно сильнее, ловко ограничив мои возможности и б л о к и р о в а в все мои ходы. Но рано тебе радоваться, настоящая война лишь только началась, и исход ее решит противостояние именно наземных войск, а также талант командиров. А потому, чтобы не тянуть впустую время и развернуть наши войска для решающей битвы, предлагаю временное прекращение огня сроком на 20 умми. Но это временное перемирие наступит только при условии, что все мои захваченные бойцы будут незамедлительно освобождены, как и содержащиеся в плену моя супруга и дети. Навык космолингвистика повышен до 180 уровня. Перемирие, прекращение огня, одностороннее освобождение пленных, п р а в и т е л ь с Индиката г и л ь в а р а вообще в своем уме? Зачем мне это сейчас, когда армия Земли побеждает за явным преимуществом и без сопротивления берет под свой контроль планету за планетой? Когда игровые фракции синдиката одна за другой присылают заявки на включение их в состав альянса Реликт или предложения о поглощении их одной из состоящих в моем альянсе фракций, видимо недовольство и непонимание отразилось на моем лице, поскольку противник глумливо усмехнулся и поспешил продолжить. О нет, я вовсе не выпрашиваю о д н о с т о р о н н и е уступки с твоей стороны, кунг-земли. Я тоже иду на компромисс и вывожу все боеспособные подразделения шести планет. Но главное даже не это. Я сохраню в целости сеть межпространственных порталов, которая заминирована и может быть в любой момент уничтожена по моему сигналу. Сеть мгновенных переходов между планетами и станциями синдиката Гельвара, гордость ученых и инженеров моего государства, это крайне сложный в реализации и весьма дорогостоящий объект. А главное в нем использованы технологии, которые имеются разве что у великих космических рас, и то далеко не у всех. И эти ценные технологии я фактически передаю твоей земле для изучения и понимания. А вот это уже действительно серьезный аргумент. Хоть Гекхо уже строили на Земле и Луне нечто похожее, но земных специалистов к постройке не допускали, да и вообще никого из людей, даже меня, кунга Земли, Гекхо не ставили в известность о степени завершенности строительства. Я знал ли, что работы на объектах не прекратились даже после выхода Земли из в а с с а л и т е т а Гекко и, по идее, должны были завершиться еще до окончания срока синхронизации реальностей. Также не шло речи о передаче земным ученым технологий межпространственных порталов. Эти знания были слишком ценными, чтобы быть просто переданными бывшему васалу. Так что, пожалуй, я готов был согласиться на пятидневное перемирие с синдикатом. хоть оно и позволяло противнику перегруппироваться и вывести боеспособные части из проблемных направлений. вот только это решение было слишком трудным, чтобы принимать его единолично. а потому я попросил несколько минут на обсуждение и отключил экран. после чего обратился за советом к сидящим за столом генералам и лидерам фракций. правда, пришлось п е р в а моих востат й спутницы переводить собравшимся сказанное лидером врага Поскольку язык синдиката г и л ь в а р а как выяснилось, не понимал никто, кроме меня, Лэн Кайни и Лэн к в а л е р и Реакция генералов была достаточно предсказуемой. Давать врагу пятидневную фору на то, чтобы прийти в себя и перегруппировать войска, никто из них не хотел. Но присутствующие лидеры земных фракций, как и при л а т ы т а й л а к с а Все же сумели донести до военных мысль, что такими подарками судьбы не разбрасываются, и что технология, позволяющая мгновенное перемещение м е ж планетами, формирующееся у нас на глазах с о д р у ж е с т в а может быть в обычных условиях не изобретена учеными Земли и Тайлакса еще многие сотни, а может и тысячи лет. А тут такой исторический шанс резко продвинуть науку человечества. В общем, положительное итоговое решение было получено. И я возобновил переговоры с л э н к Йодзи Уморо и сразу же сделал уточнение, что освобождены из плена будут лишь те бойцы синдиката, кто сам того пожелает, поскольку, насколько я знал, целый ряд игроков хотел отказаться от дальнейшего бесперспективного сопротивления превосходящим силам армии Земли и остаться в стороне от войны, а то и вовсе перейти на сторону победителей. Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 161 уровня. Согласен, враг мой, хотя мне придется поверить тебе на слово, что в мое распоряжение вернулись все желающие. Я оценил согласие оппонента и рос навыка как определенный дипломатический успех, а потому и вовсе сделал Лэнг о д з и Умора радикальное предложение прекратить безнадежное сопротивление и сдаться, г а р а н т и р о в а в сохранение жизни и свободы. О нет, враг мой, и не мечтай! Глумливо рассмеялся мне в лицо лидер синдиката Гильвара. Я вовсе не считаю войну проигранной, а скорее даже наоборот. Я уже почти победил. Ведь я могу тянуть время и скрываться сколько угодно, а вот ты, кунг-земли, сильно ограничен во времени. Уже через 700 т у м м и тебе станет недо далекой войны над з е т о ж н и ц а да и вообще недо моего государства, поскольку тебе предстоит на своей шкуре испытать, что такое синхронизация реальностей и безнадежная оборона родной планеты против превосходящих сил космических врагов. Не знаю уж кто приберет землю к своим лапам, с в о р а Милефатов, и а может т р и л ы или кто иной. Но о д н о я знаю точно. Уже скоро я без малейшего сопротивления верну себе все временно оставленные планеты синдиката Гильвара. Так что это ты проиграл, а вовсе не я. От идеи раз и навсегда убить лидера врага навыком пресечения жизни я все же отказался, хотя шкала ярости у моего комара была заполненной, а и з в и и т е л ь н о хохочущий на большом экране правитель синдиката вызывало м е р з е н и е и желание поскорее его прихлопнуть. Но сейчас все же шли официальные дипломатические переговоры, и мой оппонент считался лицом неприкосновенным, а потому... Навык ярость повышен до 59 д е в о г о уровня. Навык ярость повышен до 60 уровня. Навык ярость повышен до 61 первого уровня. Фух, наконец-то слегка отпустила. По крайней мере, шкала ярости уже не наполнялась так быстро. А тут и экран на стене потускнел. Собеседник отключился, так и не узнав, что жизнь его висела на волоске. Я осмотрел п р и т и х ш и й зал и задал собравшимся один единственный вопрос. Правильно ли я поступил, что не убил официальное дипломатическое лицо противника, или стоило наплевать на все дипломатические нормы и прекратить разом всю эту войну? Ленка й не перевела мои слова на язык тайлакси империи, но сидящие за столом участники совещания лишь опускали головы под моим тяжелым взором, и только глава школы ищущих правду выдержала мой прямой взгляд и едва заметно поклонившись с достоинством ответила. По-другому и быть не могло кунг-земли, кто иначе общался бы с лидером, позволяющим себе убивать оппонентов при малейшем несогласии. Но ну, вообще я заинтригована. Умение убивать взглядом при переговорах по дальней связи, да и вообще при зрительном контакте, считается крайне редким и фактически утраченным. Сейчас в империи лишь сестра белой королевы Лэнг Флориана Тон Унатари обладает такой убивающей способностью, хотя раньше среди ищущих правду старого поколения таких специалистов было немало. Да, я заметил. Лидия Рой Лаваэли из числа тех самых ищущих правду старого поколения вместо всяких слов встретила меня убивающим заклятием прямо в лоб, причем это было умение, способное даже возрождающегося после смерти игрока уничтожить р а з и навсегда. Авторитет повышен до 187. Бритоголовая женщина с удивлением и даже испугом посмотрела на меня, словно ожидая увидеть прожженную дыру у меня на голове, но ничего не сказала. После окончания совещания я попросил Лэнгмарту Тон Месфельмиро задержаться на несколько минут. Просто у меня возникла идея, показавшаяся весьма здравой и многообещающей. А что, если организовать школу ищущих правду на Земле? Обученные в такой школе псионики способны выявлять шпионов и предателей, что однозначно будет крайне востребовано в силовых структурах всех без исключения земных государств. Как и вообще востребованы будут все псионики, способные выявлять ложь в словах собеседников. Ученики школы с легкостью найдут себе работу и в коммерческих структурах, и в государственных. А уж насколько возрастет раскрываемость преступлений и эффективность работы судов? Вот только стоило мне лишь завести этот разговор, а моей бессменной переводчице л э н к а й н е Уремяю начать переводить первые мои фразы, как л э н к Марта т о н м е с ф е л ь м и р у остановила нас. Мой император заранее предупреждал, что эта беседа обязательно возникнет, а потому кунг земли л э н к а й н е Не стоит впустую тратить слова и наше драгоценное время, потому как мой ответ твердое нет. Но почему? Не понял я такого категорического отказа. Я ведь не предлагаю ничего криминального или идущего в разрез с политикой государства Георга Первого. Бритоголовая женщина печально улыбнулась и тяжело вздохнув принялась объяснять. Вам, бессмертным, наверное, трудно понять, но не все собеседники хотят такой жизни. Вечная привязка к верткапсуле и жесткая необходимость раз в несколько дней менять мир, в котором живешь, а еще постоянный контроль над тобой той фракции или государства, что выделили тебе верткапсулу – это тяжелая цепь, которую тебе предлагают добровольно надеть на себя ради иллюзии бессмертия. Я приоткрыл рот, собираясь возразить на такое предвзятое и однобокое видение ситуации, но молодая женщина жестом остановила меня. Это не все, что я хотела сказать. Перед этой поездкой я изучила все доступные в империи материалы о вашем мире, Кунг Земли. Планета с о е д и н е н н о й магией, планета, где проявление простейшего волшебства уже считается чудом, планета, где люди забыли о магии и считают ее просто детской сказкой. Я ведь не ошиблась, Кунг Камар? Вы ведь хотели предложить мне и моим ученицам переместиться именно в вашу версию Земли, а не в мир, жестко поделенный между сильными магическими династиями. Мне оставалось разве что м о л ч а кивнуть. Вы хотите предложить мне искать магические таланты в мире, где самой магии почти что не осталось. Но даже в обычных условиях действительно перспективный кандидат на поступление в школу ищущих правду попадается один на сотни тысяч или даже миллионы пустышек. А на вашей земле, кунг-камар, можно ведь годы потратить на поиски талантов и не найти никого. Я молча указал на себя как на пример, опровергающий столь категорические слова собеседницы, но л а н г м а р т а оказалась готовой к такому возражению. Кун-камар, вы редкое исключение, и наличие столь сильного мага вовсе не означает, что на всей земле найдется еще хотя бы один столь же способный и подходящий для школы ученик, точнее ученица. Потому как именно девочки чаще проходят отбор, а мальчики, даже если попадают в школу, то быстро отсеиваются. Но я не об этом хотела сказать. Вы ведь знаете, Кунг-земли, чем ищущие правду отличаются от магов, псиоников и других волшебников? Каждый м а г п с и о н и к по призванию сильный лидер, за которым идут остальные. Вы же, видомые, неспособные к самостоятельному существованию без сильного лидера, которому служите. Ответил я, знакомый именно с таким описанием ищущих правду из п р о ч т е н н о й ранее книги про становление императора Георга I. Речь идет о серии книг «Защита периметра», автора Михаила Атаманова. Мой ответ явно удивил и смутил собеседницу. Лэнкмарта, т он м е с Фельмиро, похоже, даже пожалела, что подняла эту тему, но быстро взяла себя в руки и кивнула. Не думала, что этот секрет известен за пределами империи, но да, это действительно так. В большинстве случаев и щ у щ а я правду лишь инструменты поддержка сильного человека, а не самостоятельная личность и подпитывается энергией от обожания окружающего своего хозяина. Лишь единицы из ищущих правду в многовековой истории империи были способны стать настолько могущественными и известными, что начинали сами себя быть хозяином и генерировать достаточно обожания, славы и признания. Но я имела в виду несколько другое. Кунг-земли, вы слышали о так называемых кристалах? л О кристаллах, в а з и м е т и л ц и с и замере в а л и а р и м о в о й кислоты? Наркотическом препарате, который вы, ищущие правду, вынужден ы регулярно употреблять для поддержания своих необычных способностей, я с большим трудом выудил из памяти сложное название препарата, но оно стоило того. Вот теперь моя собеседница совершенно точно испугалась, решив, наверное, что я читаю ее мысли. Пришлось успокаивать главу школы и заверять, что эти данные я получил при изучении истории империи. И что у меня хватает так-то не лезть в чужие головы, хотя возможности и позволяют мне делать это. Лэнкмарта чуть успокоилась и подтвердила: "Да, кунг-земли. Я говорю именно об этих наркотических кристалах. Мы, как пифии в истории вашего мира, вынуждены использовать сильнодействующие вещества для расширения сознания. Без кристаллов любая ищущая правду быстро умрет или, как минимум, потеряет способности. А потому для нас ваша земля, как и вообще реальный мир, закрытый путь." Приносить в ваш мир опасное знание, как синтезировать этот наркотик, я тоже не вправе. Последствия могут быть непредсказуемо страшные, и я давала слово императору не допустить этого. А потому, кунг-земли, давайте прекратим этот бесполезный разговор и сделаем вид, что его не было. Тем более, что у меня и моих учениц есть важная миссия, порученная самим Георгом Первым, и мы не вправе отвлекаться на другие цели. Важная миссия. Вот тут я действительно задумался. Едва ли выявление агентов синдиката, до которых, скажем честно, Георгу Первому не было никакого дела, было целью направления главы школы ищущих правду и 30 способных девушек в столь дальнюю и долгую командировку. Но тогда зачем они здесь на самом деле? Причем девчонки в группе уж очень странно подобраны: не самые сильные ученицы в целом, но уж очень со специфическими способностями, именно ведение допросов и выявление предателей. Разве что... У меня словно лампочка загорелась над головой, означавшая озарение. Вы направлены сюда прокачивать навыки п е р е д о ж и д а е м о й вскоре в империи охоты на агентов Эльвинов. Кунг-земли, вы меня все больше пугаете, призналась обескураженная собеседница. в Прочем, отрицать не стану. И я, и мои подруги из числа преподавателей школы, а также л и ч н о ищущая правду самого императора Ленг Флориан Атон Унотари видят в будущем серьезную проблему, которую мы между собой назвали большим Эльвиянским кризисом. Влияние этой инопланетной расы на людей империи стало недопустимо высоким, и вскоре неизбежно предстоит прополка. Но это наша внутренняя проблема, и забивать вам голову ей не следует. Ланкмарта поклонилась и отошла, завершая беседу. Но зато я обнаружил, что другой участник недавнего совещания дожидается меня. Кунг Иса, пожирательница миров с Бетельгейзе в виде рыжей провокационно эротической лисички Фокси, стояла в дверях и сразу же подошла, как только я освободился. Камар, есть важное дело. Я выяснил, а что Морв, предатель Кунг Ма, час назад тот был на п л а н е т у Гильвара-2 в составе одной из групп десантников. Их отряд совсем небольшой, всего 12 человек, так что Морфа среди них можно быстро определить. А еще спецслужбы Земли сумели в конце концов вычислить, какая из множества верткапсул дата-центра в Томске принадлежит моему врагу, и могут по сигналу оперативно уничтожить ее, заблокировав для хитрого древнего Морфа выход в реальный мир. Это шанс закончить многолетнюю погоню. Вот только боюсь, что одна я могу не справиться со столь сильным противником. Ты поможешь мне, друг Камар?